Глава 25. Кирилл. Не скажу, что прошедшая бессонная ночь добавила мне мудрости, но то, что утро вечера веселее – это факт, неоспоримый и очень громкий. «Весна идет, весне дорогу!» – радостно пробасил Геныч, возникший в проеме двери, и деловито взглянул на левое запястье. К слову, часов там отродясь не водилось. «Восемь ноль ноль, Кирюх! Я не опоздал?» «Так сегодня же...» Я даже растерялся и зазирался в поисках мобильника, чтобы проверить число. «Геныч, а какой день-то сегодня?» «Чудесный! А ты все дрыхнешь, друг мой пресный!» Он с размаху завалился в кресло. «Все, Кирюх, весна неизбежна. Дорогу ей. Если уж Жеку пробрало...» «А, кстати, где он? Он же вчера к тебе намыливался!» «Женек появился у меня ночью, когда я успел уже отогреться под горячим душем, получить от медсестры строгий и чего уж там заслуженный выговор и пожалеть о своей идиотской выходке с посланием на заборе». «Взрослый ведь мужик!» «Остается надеяться, что никто не станет приглядываться к мелким царапинам на уже испорченной поверхности». «Твою ж мать, придурок!» «Был Жека», — кивая, — «но пару часов назад свалил, подозревая, что к своей гели торопился». «Элли», — исправил Геныч. Причмокнув губами, задрав вверх указательный палец и блаженно закатил глаза. «Кэлл «А ты, кстати, видел, какие у нее знатные дойки?» Я киваю с усмешкой, сложно не разглядеть. «Э, ты только Жеке не говори, что я тоже заметил!» «Я тут, кстати, тебе очочки принес!» Он подорвался с места и лихо водрузил мне на нос черные очки. «То, что доктор прописал!» «Ты сейчас прям на злодея похож!» «Очень такого харизматичного!» «Сам глянь!» Геноч кивнул в сторону зеркала. «Ну, я и глянул. Да, харизма из меня так и прет. Но, как говорится, нечего на зеркало пенять». «Угу, на злодея, на кота, как его, из буратина который». «Базилио?» – хохотнул Геныч. «Не, это ты зря, но ты тоже очень брутальный мэн. Только свой гипсовый фак не забывай в карман прятать». «Ну что, по коням? С персоналом я уже все порешал». Геныч, да погоди, дай хоть душ принять». «Да? Только ты это, давай там пошустрее». И уже вдогонку. «Я б тебе помог, Кирюх, но ты ж без трусов, небось, будешь. А я еще после Жеки в себя не пришел. Ну там, в красной комнате». «Спасибо, Геныч, я справлюсь». Спустя 10 минут, посвежевший и полностью одетый, я задачно потерщу тяну перед зеркалом. «По-хорошему, побриться бы». «Не-не», — Генныч яростно замотал головой и руками. «Эта растительность отлично маскирует твою лиловую м -м, лицо. Вот сейчас прям очень злодейская. Очочки только на день. И, взглянув на меня в очках, довольно заключил. «Совсем другое дело, брат. А уж теперь-то после душа прям зло в чистом виде. Да твоя ниндзя трусишки сразу потеряет». Сейчас, при свете дня, мне даже кажется странным, что вчера я не сразу сориентировался. Найти Айкин дом оказалось очень легко. Он последний на этой улице и почти на самой границе леса. Наверняка девчонкам должно быть страшно. Хотя точно не Айки. Тру джинсы внезапно вспотевшие ладони. Черт, как на первом свидании. Но нет, еще мандражнее. Кирюх, а эта рыжая Александрия там будет? Александрина. Машинально исправляю Геныча, с тревогой вглядываясь в окна. Да похер, так будет или нет? Геныч, я не знаю. Может, вообще никого не будет. Вот здесь поворачивай. Куда, в лес, что ли? А дом ты не видишь ни хрена? Ну, вижу. А чего так то карать то Ты успокойся, Кирюх, а то ты нервный какой-то. Раздражающе бубнит Геныч. «Все, видишь, едем уже. В лес так в лес. А ничего, так домик, да?» «О, гля! Угага!» геноч тычет в лобовое стекло, указывая на надпись на заборе. «Не перевелись еще романтики, Кирюх. А Стефания это кто?» «Красивое имя, да?» И не дожидаясь моего ответа. «Слышь, а давай мы тоже что-нибудь напишем?» «Не, ну а что, я сам могу написать. Ну, типа там, «Ниндзя будь Кирюхиной». Не, не так. «Будь!» геноч не расходуй мне нервы. Помолчи минутку». Все, я нем, как рыба. А Стефания это кто? Все, молчу. Сестра Айкина. Младшая. у младшая, разочарованно тянет Геныч. Куда уж младше твоей Айки. О, точно, Айка. Все забываю, как ее зовут. Тоже имя хорошее, а главное, редкое. Я вот раньше ни разу не слышал. А у них у всех троих редкие имена, да? И Александрия, и Стефания, и Айка, во. А мамашу-то их как зовут, не помнишь? «Геныч, да молчу я! Я, может, тоже волнуюсь. Ну и хер с ней, с мамашей, тоже, не небось, какая-нибудь редкая. Сука она редкая. Вот здесь тормозни своего Мурзилку, к воротам не подъезжай». «Это Мурзик», – оскорбился Геныч, но послушно притормозил своего Мерина и с любовью погладил оплетку руля. «Ну что, идем на штурм крепости?» «Ты погоди, Кирюх, я помогу тебе выползти». Я сам рявкаю в ответ, но, глядя в невинные глаза Геныча, морщусь. «Извини, брат». «Да ладно тебе!» Сказать добродушному Геннычу, чтоб ждал в машине, язык у меня не повернулся. А после третьего звонка я уже заведен до нельзя и готов долбить кулаком-поворотом. Нервы совсем не к черту. И опять отзывается только собака. «Хорошо, хоть Геныч затих». «Рано еще. Спят, наверное», – прошептал басом мой молчаливый друг. И в тот же момент раздалось шуршание в динамике и послышался охрипший от сна голос. «Сашкин голос!» «Кто?» Я перевел взгляд на динамик, на миниатюрный глазок над ним и снял очки. «О, господи, Кирилл, это ты? О, господи!» И оглушающий визг. «Кир!» «Это ниндзя?» – шепчет Геннадж рядом с микрофоном. «Это я, Саш», – отвечаю ей, игнорируя друга. «Только не визжи так громко». «Ой, прости, прости, Кир, я сейчас, я оденусь». «Не надо!» – торопливо вставляет Геныч и каким-то чудом ускользает от моей быстрой подачи. «Ты чего, Кирюх, судороги, что ли?» Ох, ребят, вот я дура, снова звучит из динамика, а на воротах щелкает замок. Вы пока заходите во двор, а я сейчас, я мигом. Ну вот, я же говорил, что спят, а ты? Генноч распахнул передо мной железную калитку. Огля, а вот и собакин. Иди ко мне, мальчик, ух ты какой хороший, я Геннадий, а ты кто? Я коротко кивнул, здоровой овчарки, интенсивно виляющий хвостом перед Генночем, и перевел взгляд на крыльцо. Прижав кулак к груди, я рывками проталкиваю в себя воздух, стараясь вздохнуть глубже. Не выходит. Будет, наверное, очень стрёмно, если мой мотор откажет прямо сейчас. И он едва не останавливается, когда открывается дверь. Сашка. Облегчение и разочарование в одном флаконе, но дышать немного легче. И все же я скучал по этой рыжей ехидне, понимаю это только сейчас. Ну привет, красотка. Как всегда, в облаке рыжих кудрей с шальным взглядом и в чем то Почти ни в чем. Кир. Читаю по ее губам. Прикрыв рот ладошкой, она качает головой, а глаза наполняются слезами. Этого еще не хватало. Но собачье повизгивание возвращает Сашке самообладание. «Август, фу! Молодой человек, он же вас испачкает!» Молодой человек отреагировал на голос мгновенно. Встрепенулся, улыбнулся, обогнув меня, взлетел на крыльцо и уронил глаза на Сашкину грудь. «Здравствуйте!» – выдохнул И «Я Геннадий!» «Им очень приятно!» Приторным ядом разлился Сашкин голос, а в следующий миг рыжая подалась мне навстречу и сиганула на шею. Все тело насквозь прострелило адской болью, и лишь чудом я удержался на ногах. Тоже чудо и отлепило от меня прекрасное рыжее тело, бормоча извинения. «Простите, Александрия, но у моего друга не все ребра целы, а приветственную часть я мог бы взять на себя». «Кир, прости! О, Господи, что я натворила!» Сашка бесцеремонно оттолкнула готового обниматься Геночи и, вцепившись пальцами в мою куртку, потянула на себя. «Пойдем в дом, Кирюш! Прости меня, пожалуйста, прости, может тебе прилечь?» По тяжелому вздоху Геныча я догадался, что он как раз прилечь совсем не против. Саш, да перестань ты, я же не инвалид. Я погладил девчонку по рыжим кудрям и чмокнул в висок. Ты просто пока не тискай меня, ладно? Я брат, честно, но извини. И я брат, пробубнил за спиной геноч А ты гуляй отсюда! грубо рявкнула Сашка и, выдержав нужную паузу, сладко проворковала оторопевшему Генычи. Да это и не вам, Геннадий, это я собаки А вы проходите, конечно. Вот же стерва, совсем не изменилась.